Тут лежали убитые буйволы, медведи, волки, лоси, олени, кабаны и рыси и всевозможные болотные птицы. Около дичи в живописном беспорядке нагромождены были всевозможные охотничьи принадлежности, копья, луки, стрелы, рога и ножи. В одной из телег везли живых птиц и зверей, пойманных в ловушке и западни, Там часто раздавались глухой рев, хрюканье или громкий вой, на которые отвечало свирепое ворчание многочисленной своры громадных охотничьих псов. Глава третья Послы не могли отвести глаз от пестрой картины. — Это не люди и не всадники, — сказал Приск, — а центавры. Человек и конь составляют одно — — Смотри-ка, — изумился Примут, — вот один соскочил, ударил коня и конь убежал. — Но всадник догонит его, — заметила Дико. Да, догнал. Схватил его за гриву и вскочил на него на всем бегу. В это время один из всадников на всем скаку прицелился в высоко порхавшую ласточку и метко пронзил ее стрелой при восторженном одобрении толпы. Это Джангизец, второй сын господина, сказал Дико. Он лучший стрелок, и наездник своего народа. Вот он опять целится. Смотрите, он прострелил покрывало на голове ребенка. Какое святотатство! воскликнули послы. Не святотатство, потому что ребенок невредим, холодно возразила Дику. Что это за шум и за звон? Спросил Приск, пораженный какими-то странными резкими звуками. Это военная музыка гуннов, пояснила Дико. Это обручи, усаженные кругом колокольчиками и бубенчиками, и обтянутые кожей, по которой музыканты ударяют деревянными колотушками. Они изобретены сами Атилой. И знаете, от какого животного эта кожа? Человеческая короли. Изменяющие мне, сказала Тила, должны служить мне и после смерти звоном и песнями, сопровождаемой победы. Да, поучительная и приятная музыка, пробормотал Приск. Когда, въехав в Южные ворота, Атила поравнялся с первым домом лагеря, дверь его отворилась. И из нее вышла молодая женщина благородной наружности, сопровождаемая многочисленными служанками и слугами. На руках у нее был грудной ребенок. Молодая мать остановилась перед конем Атилы и, опустившись на колени, положила дитя у копыт куна. Только после безмолвного, утвердительного знака Атилы она подняла ребенка, встала, поцеловала его, низко наклонила голову и вошла обратно в дом. — Что это значит? — спросил Максимин. — И кто эта красавица? — Гречанка из Малой Азии, — отвечал Идику. А это значит, что повелитель признал ребенка своим. В противном же случае малютка и мать были бы раздавлены копытами лошадей. У деревянной ограды следующего дома показалась старуха в гунской одежде, богато убранной римскими золотыми монетами, также в сопровождении толпы рабов и рабынь. Подступив к Атилье, она подала ему на роскошном серебряном блюде сырое мясо, нарезанное тонкими ломтями и сильно приправленное луком. Благосклонно кивнув ей головой, властитель захватил пальцами кровавое мясо с луком и съел... Несколько пусков с глубоким поклоном старуха удалилась, и Атила поехал дальше. — Это была часто супруга Хелхаля, его довереннейшего советника, — сказала Дико. — А вот он сам, высокий седой человек, едущий следом за господином. Из всех знатных гунских женщин только одна часто имеет право приветствовать возвращающегося царя. и подносить ему древнюю священную пищу гунов сырое конское мясо с сырым луком. Глава 4. С необычайной быстротой и юношеской ловкостью Атила соскочил наконец со своего неоседланного, как у всех гунов коня, но соскочил не на землю, а на затылок преклонившегося перед ним немецкого вождя, на очередь которого теперь приходилась эта честь.